Лигов вошел в дом и, забыв о том, что он собирался в Японию, сообщил жене. «Ухожу в море». «Куда?» далеко — далеко, — заволновалась Мария, но Лигов успокоил ее. «Здесь посмотрю, нет ли китов. Возьми меня». Но охота за китами начал Лигов, не зная, как мягче отказать жене, чтобы ее не обидеть. «За меня не беспокойся, мне ничего не повредит», — со смущенной улыбкой, но решительно ответила Мария поняв причину осторожности мужа. Выход в море на разведку и, возможно, охоту для Оходова был несколько омрачен. Кроме морей на шхуне оказались Тамара и климентьев которого просили Лигова взять их с собой. климентьев через несколько дней уходил в плавание на своем клипере, и он был так настойчив, что Олег Николаевич не мог отказать молодому моряку в его просьбе. К тому же офицер вызывал у него симпатию. Отход и прибытие каждого судна в этом маленьком порту были всегда событием. Весть о выходе китобоев на охоту быстро облетела поселок, и на берегу собралось чуть ли не все его население. Шхуна Мария стояла на рейде. Лигов отдал команду выбрать якорь. Светлые волосы капитана, выбившиеся из-под фуражки, развивались на ветру. Береговой ветер упругал наполнял поднимающиеся паруса — И шхуна двинулась чутко, слушая штурвала. С берега казалось, что она легко скользит по голубой глади, оставляя за собой широко расходившуюся дорогу волн. На шхуне было слышно, как шумит у форштевня вода, как гудит ветер в снастях. Мария вышла из бухты и, миновав остров Скриплёво с несколькими низкими фанзами рыбаков-китайцев, вышла в залив Петра Великого. Стало свежо, и Мария с Тамарой укрылись в каюте. Клементьев стоял рядом с лиговым и, как все, жадно осматривал море. Оно лоснилось под солнцем, шумело приглушенно, точно сдерживая свой грозный голос. На палубе каждый хотел первым увидеть кита, но особенно сильным это желание было уходово. Он считал себя обязанным перед лиговым за выход в море. Боцман стал неузнаваем. Исчезла неуклюжесть в походке, медлительность и одышка, донимавшая его на берегу. помолодевшим голосом он отдавал команды, быстро, почти бегом ходил по палубе. «Отличный у вас боцман», — сказал Клементьев, следя за Ходовым. «Таким любое военное судно гордилось бы». «Петр первый лучших военных моряков назначал из китобоев», — напомнил Легов Клементьеву его же слова. Лейтенант помолчал, потом спросил... А бывало наоборот. «Мой гарпунер Петр Суслин из морских артиллеристов», показал Лигов на матроса, занятого у гарпуной пушки и внимательно глядевшего на офицера. Тон его вопросов не был праздным. В словах Клементьева чувствовалась большая заинтересованность. Георгий Георгиевич, не замечая на себе изучающего взгляда Лигова, о чем-то думал глубоко, сосредоточенно. «Может быть, лейтенант серьезно думает стать китобоем», — сказал сам себе Лигов, и предположение это обрадовало его. Он едва удержался, чтобы не спросить климентьева но не успел. С фок-мачты раздался голос Бочкаря. «Справа по борту фонтаны!» климентьев и Лигов разом скинули подзорные трубы и быстро отыскали низкие пушистые фонтаны. «Кошалоты!» — раздался голос Ходова — который безошибочно определил породу животных невооруженным глазом. Лигов начал отдавать команды. Шхуна Мария изменила курс и двинулась к темнеющим на воде животным. Они, лениво выбрасывая с каждым разом слабеющие фонтаны, спокойно лежали на воде, окатываемые мелкими волнами. климентьев смотрел на китов, не отрываясь от подзорной трубы. Шхуна Марии вернулась в бухту Золотой Рог только на рассвете, ведя на буксире две туши кашалотов. Худов довольно попыхивал трубкой. Удачу выхода в море он прежде всего приписывал себе, ведь это он уговорил Лигова пойти на охоту. И Опять на берегу бухта было многолюдно. Несмотря на ранний час, люди собрались посмотреть вблизи на морских великанов. Но успех китобоев был омрачен, они не смогли разделать туши. А если бы они исправились с этим, все равно не было печей для вытопки жира, и Лига, вскрепя сердце сердца, вывел туши из бухты и бросил их вдалеке от берега. Однако, несмотря на это, он часто выходил в море, иногда не возвращаясь неделями. Олег Николаевич разведал запасы китов. Действительность превзошла все его прежние предположения. Китовые стада встречались всюду. Карта прибрежных вод от бухты Пассет до залива Опричник, была испещрена пометками, указывавшими места, где были обнаружены киты. «Вы только посмотрите», — говорил Лигов Ясинскому, расстилая перед ним карту. «Сколько здесь китов! А ведь мы разведывали только очень узкую полоску моря. Охота тут может быть богатая, и доходная». «Уж не думаете ли вы переселиться сюда?» — спросил Ясинский, опасаясь положительного ответа размышляя об этом, — говорил Лигов, — и вижу большую выгоду. Пока Шантарское море освободится ото льдов, я могу здесь бить китов, а не сидеть без дела. С июля-августа охотятся в бухте Счастливой Надежды, а осенью — здесь. Он постучал пальцем по карте по голубому полю воды у берегов Приморья. Владивосток может стать столицей китобоев в Восточном Гонолулу. Повернувшись к окну, лигов протянул руку. «Я вижу, как в эту бухту входят китобойные корабли, как шумно на ее берегах». «О, да вы мечтатель, романтик!» — засмеялся Есинский. «Мечтатель?» — быстро и резко спросил Олег Николаевич, и по его лицу прошла тень. «Нет, я хочу видеть здесь Россию не в тайге, не в пустынных берегах, а в рассвете кипящей жизни. Здесь должен быть порт, город, сюда должны прийти люди». Не поняли вы меня, Владислав Станиславович? Он скатал карту в трубку и Есинский попытался сгладить неловкость. Я тоже за процветание здесь дел российских. Я, очевидно, неудачно пошутил. Уж прошу прощения. Да я не в обиде, смягчился Лигов. И сам виноват, погорячился. Знаете, трудновато иной раз приходится. Все один, один. Вот и меланхолия злая, другой раз его одевает. Мы сейчас ее развеем. Есинский сообщнически подмигнул и засеменил к шкафчику темного дерева, стоявшему в углу кабинета. Раздался мелодичный звон, и откинулась одна сторона шкафчика. В его глубине заблестели бутылки. Есинский взял одну и, подняв, сказал «Столетняя бургундская!» давин вин не охотник», — сказал Лигов, «но такое с удовольствием пригублю». Есенский налил бокалы и, подняв свой, торжественно сказал «За успехи, Олег Николаевич». Он не сказал, за чьи. Лигов этого не заметил. В доме послышался серебряный звон. Звали к обеду. Закрыв шкафчик, Есенский подхватил Лигова под руку и повел из кабинета. Свернутая трубкой карта осталась лежать на столе. После обеда, когда Лигов отдыхал в своей комнате, Владислав Станиславович торопливо переносил с нее пометки на свою карту, все время прислушиваясь к звукам в доме, не подходит ли к кабинету лигов. Глава 13. Отчаянно дымя единственной высокой трубой, которая казалась неуместной лишней на судне, еще сохранившим все черты парусника, немецкий пароход «Бремен» входил в японский порт Нагасаки. На палубе среди немногочисленных пассажиров находился Пуэль. Испанец с жадным любопытством осматривал порт, город. На что рассчитывал Фердинанда, принимая предложение Совета Лиги Гарпунеров, он бы сам не смог сказать. Скорее всего, безденежье, потеря всякой надежды когда-либо вновь завести свое дело, злоба и зависть к удачливому Лигову заставили Пуэля покинуть ганалулу и двинуться на север. Путь был долгим. Фердинанда приходилось часто менять суда, застревать в портах в ожидании попутных кораблей. И вот, наконец, он добрался до Японии, этой таинственной, загадочной страны, только не давшей открывшей ворота для всех европейцев. Быть может, здесь ему повезет. Немало довелось Пуэль услышать рассказов о Японии, где уже более ловкие прилично заработали. Называли имена «удачников», Но Пуэль их сейчас не помнил. Он во все глаза смотрел на приземистые домики из дощечек и бумаги, на многочисленные хрупкие суденушки, стоявшие на рейде у пирсов, на лодке под парусами, на первый взгляд неуклюжие, но быстро пересекавшие бухту во всех направлениях. Все казалось игрушечным, неправдоподобным, некрепким. Но не ради же любопытства пришли в эту бухту вон те большие европейские суда, стоящие на дальнем рейде. Солнце било прямо в глаза, и Пуэль, чтобы лучше рассмотреть их и узнать по флагам, кому они принадлежат, приложил к колбу ладонь. Едва его взгляд скользнул по судам, как Пуэль вздрогнул от неожиданности и громко выругался. Среди судов он увидел бывшее свое китобойное судно «Санта-Мария», которое затем перешло в руки Дальтона и получило название иракес Горечь, злоба, обида, зависть — все это разом захлестнуло Пуэля, и он, погруженный в свои думы, не обращал внимания ни на припекавшее солнце, ни на японских чиновников, изматывающих медленно проверяющих документы с любезными подобострастными улыбками и поклонами. Когда Пуэль сошел по шаткому трапу на пирс, он все еще был погружен в невеселые мысли. Если здесь подвергнутся что-нибудь стоящее, он плюнет на поручение Совета Лиги Гарпунеров, разбогатеет, и тогда отомстит этому бандиту Дальтону, который уже устроился и доволен. Интересно, что он здесь делает? Испанин стоял на пирсе. Мимо него текли толпы низкорослых желтолицых людей в пестрых халатах. Люди так были похожи друг на друга, что Поэль не смог бы их различить. Женщины, как и мужчины, постукивали деревянными подошвами Гетта, они носили высокие, блестящие, точно лаком покрытые прически, с воткнутыми в них бамбуковыми иглами. Вокруг талии были повязаны широкие пояса. У некоторых женщин из-за плеч выглядывали муглые ребячие мордашки с блестящими черными глазенками. Недалеко от испанца остановилась японка. Она вытащила из волос одну иглу и, осторожно почесав ею голову, не нарушая прически, вложила иглу на место и засеменила дальше. Пуэль оглянулся. Куда ему идти? И куда отсюда держать путь в поисках Лигова? Правда, Яльмар Люд сообщил ему об одном японце, который, возможно, поможет ему. Но как его разыскать в этом многолюдном, напоминающем в тревожной муравине, городе? Пуэль вскинул в руке саквояж, собираясь двинуться из порта, когда ему на плечо опустилась тяжелая и властная рука, и над духом раздался насмешливо приветливый голос. «С благополучным прибытием, сеньор Пуэль!» Испанец обернулся, и на его желтом лице выступили красные пятна. Верхняя губа с тонкой полоской усиков нервно дернулась, обнажив желтоватые зубы. «Вы?» — только и мог вымолвить Пуэль. «Ха-ха-ха-ха!» — с удовольствием смеялся Джилард, забавляясь растерянностью и изумлением испанца. «Я, конечно, я! Ха-ха-ха-ха!» Пуэль криво улыбнулся. «Рад видеть вас в отличном здоровье!» «Дальтон тоже будет раз...» «Вас видеть», — сказал советник президента компании, и снова залился смехом. «Вот так сюрприз для него. Идемте». Уже около месяца Дальтон со своим советником находился в Японии. Он знал, что у островов ведется большая охота на китов, и пытался разведать, нельзя ли здесь приложить свою руку. Но все попытки пока были неудачны. Японцы держались замкнуты, и единственное, что они... Предложили Дальтону это продавать ему жир кошелотов, но по очень высокой цене. Дальтон сразу же понял, что островитяне не желают вести с ним дела. «Ну что же, мы подождем», — размышлял он. «Наступит время, когда вы ко мне придете».